Обычный француз. Лэнслей принял её в той же таинственной комнате с камином, в какой они встречались 2 месяца назад. Тогда был март, а теперь май, и ожидая своего врача на скамье возле больницы, Лиза пригрелась на солнышке, и ей было как-то хорошо. Комната тоже была зальёта солнечным светом, и казалось ещё лучше. Тем не менее дьяконова разрыдалась как дитя. Лиза почувствовала, что вся энергия, вся гордость пришла к концу, что нет сил больше. Ой, я так устала, так устала. Он что-то говорил, она не слушала. Ей было совершенно всё равно, долго сдерживаемые слёзы лились неудержимо. Представим себе, как смотрел на это её психиатр. Лиза вспомнила, что ни разу не платила ему за свои визиты и спросила его об этом. Рыдания совсем задушили меня, и я упала головой на стол, его рука легла на мою. Прошлос ни слова об этом. Что вы думаете, что у нас во Франции учащающаяся молодёжь, артисты, художники, литераторы не пользуются бесплатной медицинской помощью, как у вас в России? Но ведь я и иностранком все разве не счастье не для всех одно и то же? В романных ситуациях жесты означают больше, нежели слова. И рука Ланселота в руке Лизы значила больше его благородных, но в общем-то обычных слов. Ещё больше в таких ситуациях значат намёки. Елиза сказала Ланселе, что привезла ему в подарок из России портрет Льва Толстого, и он, разумеется, оценил её подарок. Это всё, что вы мне должны, Медмозель. Но портрет дорогого для Лизы писателя, она не захватила с собой, его ещё нужно было принести, прекрасный повод для нового свидания. Я понемногу успокоилась, вуаль скрывала следы слёз, надо было уходить. Провожая её до дверей, он сказал: "Вам надо гулять. Париж сейчас так прекрасен. До свидания, мадмозель. Заходите ещё". Я вышла из госпиталя и пока шла до трамвая, смотрела на деревья, покрытые свежей зеленью, на ясное голубое небо. На душе было как-то легче, спокойнее, точно солнечный луч заглянул в неё. Париж сейчас так прекрасен. Но через неделю Лизу посетили сомнения. Зачем она снова пойдёт к нему? То есть она-то догадывается, зачем. Но что он сам думает об этом? Ведь лечения никакого нет. Главное лекарство он сам, и разве он этого ещё не понял? Она придумывает совершенно абсурдный повод спросить у него, что за болезнь у брата Шуры, о которой постеснялся сообщить его воспитатель. Портрет Толстова она отправляет по почте. Вскоре на её имя пришло заказное письмо. Монмозель Приношу свою самую искреннюю благодарность за то, что вы взяли на себя труд отправить мне по почте прекрасный портрет Толстого. Не могу скрыть от вас прискорбного происшествия, приключившегося с вашей посылкой. Упаковка была повреждена, сам же портрет оказался во многих местах надорван. Так как исправить уже ничего было нельзя, я не счёл нужным предъявлять бесполезные претензии к почте. Если бы я смел, то скорее пожурил бы вас. За то, что они принесли мне портрет собственноручно. А что касается портрета, то он мне дорог и в таком виде, так как глядя на него, я вижу не урон понесённый при пересылке, но исключительно благородство помыслов и величие идей писателя. О! -о, -о. Диана Новочитала это письмо в пеньюаре, который едва успела накинуть, когда в её дверь постучался почтальон. странный здесь обычай почтальоны обязаны передавать заказные письма лично без церемонии входят в комнату во всякое время дня чудное майское утро начиналось вся моя комната была проникнута светом я сидела на постели с этим письмом в руках читала и перечитывала его с каким-то безотчётным удовольствием как хорошо он пишет впрочем неудивительно ведь все французы прирождённые стилисты и ораторы почерк элегантный, тонкий, ясный, мелкий, точно бисер. Как красиво у него буква Д. Так ещё никто из моих корреспондентов не писал маленькой палочкой посредине и линия кругом идёт таким красивым изгибом. Но позвольте, у Лизы не было до сих пор ни одного французского корреспондента. С Катими ещё письмами и с Чим ещё почерком Она могла сравнить эту изящную Д только с тем, как писали её в фамилии Дьяконов русские родственники на конвертах. Скверно писали. Не так, как он. Но, может быть, это только наши догадки. Читая парижский дневник Дьяконовой, непрерывно ловишь себя на ощущение, что тебя водят за нос. Например, вот здесь. что за густой наряд куртуазных деталей и тонких намёков на толстые обстоятельства это ведь совсем не в стиле Дьяконовой Лиза никогда так прежде не писала это не в её вкусе и не в её характере она что действительно помешалась Добыла да ли на самом деле письмо от Ленцеля с какой стати психиатр будет отправлять своей пациентке заказное письмо, который почтальон обязан вручить ей лично в руки. Что такого было в этом письме, чтобы отправлять его таким образом и зачем она уничтожила его письма? Почерк Ланшеле изучила внимательно, а вот о внешности её возлюбленного мы до сих пор не имеем ни малейшего представления. Был ли он brunettoм или блондином, высоким или низкорослым, худым или толстым, наконец, ни единого слова. Зато мы знаем, что она отправил ему портрет Толстого. Это важная деталь, ведь Толстой едва ли не последнее, что духовно связывает героиню с её родиной. Это её идеал, её кумир. Через месяц с небольшим она узнает, что Толстой смертельно болен. В конце 1901-го, начале 1902-го года Толстой тяжело болел, и едва не умер во время пребывания в Крыму в Гаспри на даче графини Паниной, одной из первых русских феминисток. И это потрясёт её до глубины души. И также в её комнату постучатся утром, и мадам сообщит ей, что в газете Сигнал напечатана телеграмма Лета Достоев э десперэ. Состояние Толстого безнадёжно. И она напишет в дневнике, что будет с нами, что будем мы русские без Толстого. Образ её идеала должен находиться у него. Но чьи-то грязные руки надорвали посылку и изувечили образ. Но как тонко Ланселет это понял и оценил. он увидел в этом не урон о благородство помыслов и величие идей писателя то есть он понимает что истинное величие всегда страдает и он прозрачно намекнул дьяконовой что желает с ней встретиться вот эта встреча должна всё разрешить Дальше, как водится, произошло несколько незначительных событий, которые препятствовали этой судьбоносной встрече. За это время она успела познакомиться со студентом-немцем с фамилией Хермансен, что на русский язык можно перевести примерно как господин Человеков. Этот двадцатидвухлетний господин Чолавеков определённо влюбился в неё Ализа внутренне смеялся от души в виде как он ревнует её к французу юноша вызвался стать пожом и связным между девушкой и её возлюбленным он передал Ленсле письмо от Дьяконовой и принёс ей ответ приходите сегодня вечером после обеда всё это ужасно напоминает перевёрнутый рыцарский роман, где дама и рыцарь словно поменялись местами, потому что это вообще-то дама назначает рыцарю время и место встречи. Зато из уст пожамы впервые узнаём, что Ланселе сычон бо гарсон, красивый малый. Даме было весьма приятно услышать это независимое мнение, потому что она ещё до сих пор не успела рассмотреть его лицо. И дама от всей души благодарила милого юношу. Но вот она, долгожданная встреча. После обсуждения нескольких тем, которые не имели большого значения, они заговорили, разумеется, о любви. Лиза сказала, что не верит в любовь, это мираж, обман и больше ничего. Конечно же, он ей возразил, и тогда она спросила его, что он думает о браке? она напомнила ему, что по французским законам женщина в браке окончательно теряет право на свои личности, а её имущество переходит к мужу. Это возмутительно, это несправедливо. А я нахожу, что вполне справедливо, деньги, заработанные не женщиной, приданные ей даёт отец, значит, естественно, что не она может ими распоряжаться, а муж? Что? Кто это говорит? Он. И не стыдно вам так рассуждать? Да разве можно насильно учреждать опеку над взрослым человеком? Неужели женщина, раз она замужем, должна быть на положении ребёнка? У нас в России на этот счёт гораздо справедливее, имущество мужа и жены разделены. Я не знаю, как у вас в России, но наша французская женщина в среднем стоит неизмеримо ниже мужчины, и в настоящее время она не может ещё требовать правоспособности в браке. Лиза пришла в ужас. О, зачем он так говорит? Ведь это грубо несправедливо, узко и эгоистично, и главное, он так говорит. Но стрелка показывала без четверти 10, надо было уходить, а он очевидно и не заметил, какое впечатление произвели на меня его слова. Провожая Лизу до дверей, Он говорил: "Все мы страдаем более или менее, всё повторяется в этом мире, а мы, люди, слишком ничтожны". Мы стояли на крыльце, тёплая майская ночь спустилась над Парижем, и в её тишине, среди наступившего безмолвия ночи, как-то особенно безотрадно прозвучали слова молодого скептика, точно подавляемого тяжестью собственного убеждения, что он прах на земле. Я опустила голову и задумалась.